Глава третья. Тревога на вершине Риги. Спокойствие, спокойствие. Альпийский рок. Что Тартарен, проснувшись, обнаружил на зеркале. Замешательство. Проводника вызывают по телефону. Кто идет, кто там? Весь превратившись в слух и напряженно вглядываясь в темноту, восклицал Тартарен. Во всем отеле слышались беготня, хлопанье дверей, пыхтение, крики «Скорей! Скорей!», а снаружи доносились призывные звуки трубы резкие вспышки пламени освещали оконные стекла и занавески. «Пожар!» Тартарен вскочил с постели, оделся, обулся и бегом пустился вниз по лестнице. Там еще горел газ, и по ступенькам спускался шумливый рой мис в нас коронадетых шапочках, в зеленых шалях, красных шерстяных платках, словом, во всем, что попалось им под руку, когда они вставали. Чтобы подбодрить себя и успокоить барышень, Тартарен, торопясь и всех расталкивая, вопил... Спокойствие, спокойствие, голосом пронзительным, как у морской чайки, сдавленным, отчаянным, каким иногда кричат во сне, голосом, от которого даже у храбрых людей душа в пятки уходит. А эти юные мисс смеялись, глядя на него. Наверное, он казался им очень смешным. Надо что с них взять, в этом возрасте разве думают об опасности? Счастье для Тартарена, следом за девицами шел престарелый дипломат, весьма легкомысленно одетый. Из-под пальто у него выглядывали белые кальсоны и кончики тесемок. Нагоняется-то мужчина! Размахивая руками, Тартарен подбежал к нему. «Ах, барон, какое счастье! Вы что-нибудь знаете? Где это? С чего началось?» «А, что?» Ничего не понимая, лепетал оторопевший барон. «Да ведь пожар!» «Какой пожар?» У бедного дипломата был до того подавленный и до того глупый вид, что Тартарен оставил его в покое и опрометью кинулся к выходу подавать помощь. — Помощь, помощь, — повторял барон, а за ним пятеро слуг, которые до этого стоя спали в прихожей и теперь в полном недоумении переглядывались. Как только Тартарен вышел на крыльцо, он сразу понял, что ошибся. Никакого пожара. Собачий холод, кромешная тьма, сквозь которую пробивается лишь слабый свет смоляных факелов. Их пламя колеблется. На снегу от них длинные кроваво-красные полосы. На нижней ступеньке крыльца игрок на альпийском ороге вырёвывал жалобную однообразную состоявшую всего из трёх нот пастушечью мелодию, которые в риге имеют обыкновение будить поклонников солнца и возвещать им, что дневное светило скоро взойдёт. Уверяет, будто первый его отблеск загорается на самой вершине горы, за отелем. Чтобы не сбиться, Тартарену нужно было только держаться того направления, откуда доносился неумолкаемый смех «Мисс». Но он шел медленно. Его одревала дремота. Ноги после шестичасового подъема слушались плохо. «Это вы, Манилов?» — внезапно послышался в темноте звонкий женский голос. «Помогите мне, я потеряла туфлю». Тартарин узнал чужеземный щебет своей юной соседки по табль -доту. разглядел ее стройный силуэт на тускло отсвечивавшем снегу. «Я не Манилов, сударыня, но я рад быть вам полезным». Слегка вскрикнув от испуга и от неожиданности, девушка отшатнулась, но Тартарен этого не заметил. Он уже наклонился и шарил по скошенной, хрустящей от мороза траве. «Э, да вот она!» — торжествующе воскликнул, он. Отряхнув миниатюрную туфельку от снега, он опустился на одно колено и галантнейшим тоном попросил в награду сделать ему такую милость — позволить обуть Золушку. Золушка, более суровая, чем в сказке, ответила в высшей степени сухо «нет» и запрыгала на одной ножке, стараясь попасть другой ногой, которую обтягивал шелковый чулок в коричневую туфельку. Но это ей так бы и не удалось без помощи нашего героя, который, почувствовав на своем плече прикосновение крошечной ручки, весь так и загорелся. «У вас хорошее зрение», — сказала она в знак благодарности, ощупью пробираясь рядом с ним дальше. «Привычка выслеживать зверя, сударыня». «А вы разве охотник?» Она произнесла это с оттенком насмешки и недоверия. Чтобы убедить ее, Тартарену надо было только назвать свое имя, но, как все носители славных имен, он отличался скромностью и в то же время любил пококетничать. Желая немножко поинтриговать ее, он сказал, «Ну да, я эхетник. «А на какого же зверя вы чаще всего охотитесь?» Продолжая над ним потешаться, допытывалась она. «На диких зверей, на крупных хищников, думая поразить ее, — ответил Тартарен». И много вы их нашли на Риге? Галантный Таросконец заслонул в карман нелес. Он уже собирался ответить ей комплиментом, что на Риге он видел только газели, как вдруг его прервали на полусловие две приближавшиеся тени. Соня, Соня, звали они. «Мне надо идти», — сказала она, и, повернувшись к Тартарену, глаза которого, привыкшие к темноте, различили черты ее красивого бледного лица в обрамлении мадридской мантилии, добавила уже серьезно. «Опасную охоту вы затеяли, милейший, как бы вам не сложить здесь кости!» И она тотчас же исчезла во мраке вместе со своими спутниками. Угрожающая интонация, с какой это было сказано, дошла до сознания Тарасконца позднее. Сейчас он был озадачен обращением милейшей, которое не подобало ни его сединым, ни его полнотей и внезапным уходом девушки как раз в тот момент, когда он собирался назвать себя и полюбоваться произведенным впечатлением. Он сделал несколько шагов в сторону удалявшейся группы и услышал невнятный говор, покашливание, чихание сбившихся в кучу и с нетерпением ожидавших восхода солнца туристов — Наиболее смелые из которых взобрались на небольшую вышку, выделявшуюся на исходе ночи белизною оснеженных столбов.